Глава 6. Примеры игр малыши от 2 до 3 лет. Список полезных игрушек. Все игрушки и игры, используемые для детей в возрасте от 1 до 2 лет, будут актуальны и в этот период. Разница лишь в том, что взаимодействие со многими игрушками и играми будет усложняться. Рыбалка на веревочке с крючком. После того, как ребенок освоил магнитную рыбалку, можно переходить к рыбалке с крючком. Радужная лукошка. Головоломка-рамка-вкладыш с разрезанными яйцами. Помогает в изучении понятий «большой», «маленький», «часть» и целое Пазлы. Увеличивается количество деталей. Пазлы, конечно же, продолжают быть актуальными. Увеличивайте количество деталей в зависимости от возможности ребенка. Мемори. Развивающая настольная игра, в которую можно пробовать играть с малышами уже с двух лет. Развивает память, внимание, сообразительность. Дощечки Сегина с узорами. Квадраты Никитина. Первый и второй уровень. После освоения первого уровня добавляйте второй уровень. Помните, что согласно методике никитиных нужно собирать квадраты вне рамок, на столе. Ароматическое лото. Уникальная игра, которая содержит ароматические баночки. В комплекте также идут карточки с изображениями продуктов, ароматы которых представлены в баночках. Игра направлена на развитие обоняния. Такую игру можно сделать и самостоятельно. Головоломка «Танграм». Головоломка для малышей. Можно пробовать предлагать ее ребенку с 2,5 лет. Начинайте постепенно вместе собирать карточки по образцу. Геоборд – развивающая игра, которая представляет собой доску с штырьками, между которыми натягиваются резинки. Можно пробовать играть в такую игру с двух лет, натягивая между штырьками резинки в виде линий. Игра направлена на развитие мелкой моторики, координации движений, внимания, а также учит работать по образцу. Игры-форматы «Повтори по образцу». Идем от самого простого к сложному. Сложи узор. Еще одна игра от известных педагогов никитиных. В коробке содержится 16 кубиков, грани каждого из которых окрашены в разные цвета. Красный, синий, желтый, зеленый. По-своему. Игра развивает мышление, цветовое восприятие, способность комбинировать и воображение. Развивающая игра «Спасио эду людо». Потрясающая игра на работу по образцу и развитие пространственного мышления а также ориентацию в пространстве. В этой игре нужно разместить фигурки животных так, как изображено на карточках, по образцу. Логические блоки Дьениша. Игра представляет собой набор из 48 фигур разных форм и размеров, ни одна из которых не повторяется один в один. Игра направлена на развитие логики малышей. Отдельно продаются тетрадки для работы с блоками. С малышами можно выкладывать картинки из фигурок по образцу. Орба шар. Головоломка на развитие мелкой моторики, координации движений и мышления. Суть игры заключается в том, что нужно переместить все разноцветные шарики таким образом, чтобы каждый шарик оказался в отверстии своего цвета. Игры с прищепками, пинцетами и пипетками для творчества. Мелкие шнуровки. Мелкий конструктор. Начиная примерно с двух лет, можно переходить от крупного конструктора к более мелкому. Игровой набор «Поймай мяч». Отличный набор для активных игр, развития крупной моторики и ловкости. Наборы для сюжетных игр. Железная дорога, кукольный домик, набор врача и так далее. Примеры игр для малышей третьего года жизни. Игры на баланс, координацию, равновесие, развитие вестибулярной сенсорной системы. Ходим по балансировочной дорожке и сбиваем пустые бутылки ногой. Для игры используйте балансировочную дорожку, готовую пластиковую или деревянную, либо сделайте дорожку из подушек на полу. Вдоль дорожки по бокам с двух сторон поставьте игрушечные кегли или пустые бутылки. Ребенок должен будет не просто идти по дорожке, а останавливаться у каждой бутылки и сбивать ее ногой. Обязательно следите за тем, чтобы малыш сбивал кегли не одной ногой, а использовал обе. Бутылки с левой стороны сбивал левой ногой, бутылки с правой стороны сбивал правой ногой. Ходим по дорожке из подушек и собираем игрушки в сумку. Для игры используйте балансировочную дорожку, готовую пластиковую или деревянную либо сделайте дорожку из подушек на полу. Вокруг дорожки разложите различные игрушки. Можно фигурки животных, фруктов или овощей, шишки и тому подобное. Дайте малышу в руки небольшую корзинку или мешочек. Ребенок должен не просто идти по дорожке и держать баланс, но и собирать игрушки, которые встречаются на его пути, и складывать в свою корзинку. Нужно идти, присесть, взять и положить игрушку в сумку, встать, пойти дальше. И так далее. Учимся бросать и ловить мяч, стоя на полу. К двум годам ребенок уже может ловить мяч двумя руками, а бросать учится еще раньше. Если малыш еще не научился ловить мяч, то смело можно показывать ему, как это делается. Начинаем учиться ловить мяч, стоя на полу. Отойдите на небольшое расстояние от вашего ребенка и опуститесь на уровень его роста. Начните с самого простого и бросайте мяч практически руки в руки постепенно увеличивая расстояние между вами. Бросаем, ловим мяч, стоя на балансировочной или обычной подушке. Как только ребенок научился ловить мяч, стоя на полу, усложняем игру и вносим в нее разнообразие. Для этого нам понадобится обычная или балансировочная подушка. Можно использовать доску Бильгоу. Помогите малышу встать на подушку и дайте в руки мяч. Бросайте мяч друг другу. Стоя на балансировочной подушке, это может быть не так просто. Бросаем мяч в растущее баскетбольное кольцо или в ведро – тазик. Учимся бросать мяч в цель. Для этого можно использовать тазики или ведро. Но самое лучшее приобретение для активных игр с мячом дома – это растущее баскетбольное кольцо. Высота его должна быть на уровне макушки ребенка. Начинайте с того, что учите бросать мяч в кольцо просто с пола. Пробуйте с близкого расстояния, затем постепенно увеличивайте его. После того, как ребенок начнет достаточно ловко попадать мячом в цель, усложняйте игру, и для этого снова отлично подойдут различные балансиры. Усложняем полосы препятствий. Полосы препятствий по-прежнему актуальны, особенно в холодное время года, когда нет возможности проводить много времени на детских площадках и играть на них в активные игры. Используйте для домашней полосы препятствий различный спортивный инвентарь и любые подручные средства. Артоковрики, стулья, детский стол, тоннели для ползания, кирпичики для йоги, пустые бутылки, кегли, треугольник-пиклер с горкой, обручи и так далее. Лабиринт на полу из малярного скотча. Сделайте на полу лабиринт из малярного скотча. Можно начать с простой дорожки, тоже из малярного скотча. Хорошо бы пройтись по такой дорожке или лабиринту, пиная вперед мячик так, чтобы он не попал за пределы лабиринта. Также его можно использовать для игр с машинками и другим игрушечным транспортом. Игры на детских площадках и спортивных комплексах. Не забываем, что для вестибулярной системы очень полезны игры на детских площадках. Качели, горки, веревочные лестницы и так далее. Кроме того, Отличная тренировка баланса на улице – это хождение по бордюрам в безопасных местах. Игры на ощущение собственного тела. Развитие проприоцептивной сенсорной системы. Игра в мумию. Приготовьте эластичный бинт. Понадобится не меньше двух-трех рулончиков. Забинтуйте руки, ноги и тело ребенка так, чтобы он стал похож на мумию. Бинтуйте не очень сильно, чтобы малышу не было больно, но и не слабо. Ребенок должен чувствовать давление на свое тело. В таком костюме малыш сможет просто ходить и играть в свободную игру или выполнять какие-то дополнительные упражнения. Например, можно катать ребенка на одеяле. Совместить два в одном. В пользу и для вестибулярной, и для проприоцептивной системы. Игра в бутерброд. Эта игра по-прежнему актуальна. Положите ребенка на спортивный мат, большую подушку или на кровать. Сверху положите еще подушку и надавливайте на нее сверху. Голову не трогаем. Внимательно следите за состоянием ребенка. Надавливайте не слишком легко, но и так, чтобы малышу не было больно. Ребенок будет зажат между матрасом или подушками. Таким образом получается бутерброд. Эта игра вызывает у детей восторг и смех, особенно если комментировать, чем получился бутерброд. «Ой, а кто это у нас тут бутерброд с сыром?» А еще такая игра помогает ребенку прочувствовать свое тело и успокоиться. Можно играть перед дневным или ночным сном. Игра «Гусеница» с усложнением. Разложите одеяло на полу, помогите малышу лечь на него и начните заворачивать ребенка так, чтобы получилась гусеничка. Голова обязательно должна оставаться вне одеяла. Следите за состоянием малыша, чтобы ему было комфортно. Если он сопротивляется, ему не нравится или страшно, не продолжайте. После того, как вы завернете ребенка, предложите ему выбраться самостоятельно. Для этого нужно приложить много усилий, что очень хорошо помогает почувствовать свое тело, его мышцы и понять, как с ним работать. Игра в толкание рук. Опуститесь на уровень роста ребенка, немного вытяните руки, ладони направьте к малышу. Предложите ему упереться в ваши ладошки своими ладошками или кулачками и начните играть. Толкайте ладони вперед. Ребенок должен оказывать сопротивление и толкать ваши ладошки в ответ. Игра-тачка. Возьмите ребенка за две ноги так, чтобы ему нужно было идти руками. Предложите малышу пройти до какой-нибудь цели, до какой-то игрушки, например. Каждый раз немного увеличивайте расстояние. Прыжки. Прыжки по-прежнему актуальны и полезны. Можно прыгать с кровати на пол, на матрас или подушки, например. Кроме того, включайте задания с прыжками в ваши активные игры и полосы препятствий. Игра «Делай так, как я». Игра на проприоцепцию и переключение, саморегуляцию и ритм. Скажите ребенку «Смотри и делай так, как я». И покажите действия, которые нужно повторить. Сильно и громко хлопайте, сильно-сильно топайте. Сильно и громко хлопайте, сильно-сильно топайте. Ребенок должен повторить за вами. Если не получается, то делайте все движения вместе, параллельно друг другу. Сильно сжимайте и разжимайте в руках различные предметы. Сжимать предметы в руках сильно-сильно, это тоже про ощущение своего тела. Ощущение мышц рук. Для этого занятия можно использовать тесто для лепки или пластилин. Хорошо подойдут игрушки антистресс. Кроме того, такая игра отлично успокаивает детей. Полосы препятствий также актуальны. Усложняйте их в зависимости от возраста и способности ребенка. Игры на зрительное восприятие. Развитие зрительной сенсорной системы. Игра «Найди предмет по признаку». Приготовьте набор разных предметов, игрушек. Например, кубик, деталь от лего, книжку, кольцо от пирамидки, мячик, колокольчик и так далее. Положите все предметы перед ребенком и попросите его слушать вас внимательно. Затем давайте задание. Например, дай мне круглый предмет. Малыш должен выбрать нужную игрушку и дать вам, например, кольцо от пирамидки. Хвалите ребенка и помогайте, если у него не получается. Затем следующее задание «Дай мне красный предмет» и так далее. Эта игра не только на зрительное внимание, но и на понимание речи. Игра «Найди тень». Возьмите и распечатайте рисунки с изображением животных и их теней. Положите его перед ребенком и предложите внимательно рассмотреть. Попросите малыша соединить нужную тень с нужным животным с помощью фломастера или карандаша. Предложите ребенку помощь, если в процессе выполнения у него возникают сложности. Сортировка по цвету. Возьмите рисунок с изображением овощей, фруктов и корзинок разных цветов. Скажите, что все предметы нужно разложить по своим корзинкам, красные в красную, желтые в желтую. Соедините нужную корзинку с необходимыми предметами с помощью фломастера или карандаша. Сортировка по форме. Подготовьте предметы, игрушки разной формы. Например, отлично подойдут мячики, кубики, ложки, вилки и так далее. Начинать лучше с двух форм, например, с мячиков и шариков. Если ребенок легко сортирует эти предметы по двум контейнерам, то количество форм можно увеличить. Если вы хотите дополнительно познакомить ребенка с геометрическими фигурами или повторить их, то можно сделать такую сортировку своими руками. Для этого вам понадобится цветной картон и ножницы. Вырежьте из картона основные геометрические фигуры разных цветов – круги, квадраты, треугольники, прямоугольники. И предложите малышу разложить их по разным тарелочкам, контейнерам. Сортировка по размерам. Возьмите рисунки с изображением фигур разного размера и вырежьте карточки по контуру. Положите три карточки с одним изображением, но разных размеров, перед ребенком. Попросите его найти самый большой предмет и положить его в один контейнер, самый маленький — в другой, а изображение средних размеров — в третий. Поработайте так со всеми карточками. Таким образом можно сортировать по размерам любые предметы и игрушки, которые сможете подготовить для этой игры. Главное — найти группу предметов похожего размера, чтобы разница при сортировке была очевидной. Пазлы из двух шести частей. Пазлы по-прежнему актуальны. Если ребенок освоил простые половинки, то можете добавлять пазлы с большим количеством деталей. Увеличивайте количество частей по мере освоения. Тактильные игры. Осязание. Пластилиновые заплатки. Работа с пластилином. Игры с пластилином направлены как на насыщение тактильной сенсорной системы, так и на развитие мелкой моторики и координации движений рук. Подготовьте пластилин или тесто для лепки. Его можно сделать самостоятельно. И возьмите рисунки с изображением деревьев для пластилиновых заплаток и других игр с пластилином. Как играть? Накатайте шарики из пластилина вместе с ребенком. С двух лет можно предлагать малышу катать шарики самостоятельно. Возьмите шаблон с заплатками, разместите на нем шарик и в нужном месте надавите своим указательным пальцем. Следующую заплатку ребенок должен сделать уже самостоятельно. Если возникают трудности, то возьмите руку малыша в свою руку и помогите ему раздавить пластилиновый шарик. Учите ребенка крутить колбаски и делать из них спиральки. А еще можно просто размазывать пластилин, делая черно-белые изображения цветными и объемными. Пальчиковое рисование. Рисование пальчиками направлено как на насыщение тактильной сенсорной системы ребенка, так и на развитие мелкой моторики и координации движений рук. Подготовьте пальчиковые краски для малышей. Возьмите и распечатайте рисунки с изображением машин и животных. Помогите малышу окунуть пальчик в краску, а затем оставить след на шаблоне. Если ребенок не хочет работать на шаблоне, то возьмите пустой лист бумаги и рисуйте вместе пальчиками в свое удовольствие. Создавайте собственные шедевры. Сенсорные коробки все еще актуальная игра для детей. Сенсорная коробка — это контейнер с различным наполнением для сенсорных игр с ребенком. Чаще всего это разнообразный тактильный материал, крупы, помпоны для творчества, но еще можно использовать лед, снег, сушеные апельсины или лимоны, сушеные цветы. В возрасте 2-3 лет сенсорные коробки могут усложняться. В этот период дети уже больше понимают, им все становится еще интереснее, появляется активная сюжетная игра. Поэтому в этом возрасте можно начинать делать тематические сенсорные коробки. Например, сенсорная коробка «Ферма». Для нее можно использовать фигурки домашних животных, воду, крупу, камни, листья или траву, которые можно собрать в парке и так далее. Сенсорная коробка Арктика. Для нее можно использовать лед или рис. Он тоже белый, как снег. Добавьте полярников. Подойдут человечки из лего, например, белых медведей и иглу. Можно вырезать из одноразового стаканчика. Сенсорная коробка Африка. Здесь отлично подойдут фигурки животных. Жираф, лев, бегемот. Вместо песка можно использовать кукурузную муку или покрасить рис в желтый цвет. Сенсорные коробки помогают не только увлечь ребенка и тактильно насытить его, но и познакомить его с различными темами, например, с местами обитания животных. Здесь же появляются сюжеты и сюжетная игра. Ледяной шар. Для игры вам понадобится воздушный шарик, вода и краски. Можно даже пальчиковые. Приготовьте воздушный шарик, можно даже не один. Наберите в него воду и поместите в морозилку до полной заморозки. После того, как ледяной шар будет готов, можно приступать к творчеству. Раскрашивайте его разными способами. Можно руками, можно кисточкой. В конце игры налейте теплой воды в стакан и попытайтесь растопить ледяной шар. Игра «Найди пару». Приготовьте парные предметы из разного материала. Например, два пакета, два кусочка фольги, два носка, две губки для мытья посуды и так далее. Поместите одну пару предметов в непрозрачный пакет или мешочек, а вторую пару выложите на стол перед ребенком. Задача малыша – из мешочка на ощупь найти пару для каждого предмета, который лежит на столе. Рисуем пальчиками и ладошками по песку, муке. Подготовьте поднос и сыпучий материал. Насыпьте песок или муку в поднос тонким слоем и начинайте рисовать. Рисуйте вместе с ребенком. Показывайте ему, что можно делать. Например, оставлять следы ладошек на песке или рисовать солнышко, кружочек и лучики. Игры на слуховое внимание. Слуховое восприятие. Развитие слуховой сенсорной системы. Игра «Послушай тишину». В такую игру можно играть на улице, в парке или дома. Сядьте напротив ребенка или рядом с ним. Скажите, что вам сейчас нужно помолчать и внимательно слушать все, что происходит. После небольшого молчания и тишины спросите у малыша, что он слышал. На улице это может быть пение птиц, гул машин, смех детей. Дома это может быть звук стиральной машинки или кошачьим мурлыканьем. Игра «Хлопки». Попросите малыша повторять за вами. Хлопните один раз, и ребенок тоже должен хлопнуть один раз. Хлопните два раза, малыш тоже должен хлопнуть два раза. Постепенно усложняйте ритм, меняйте последовательность действий. Например, хлопните сначала громко, затем тихо. Или хлопните дважды, но с небольшой паузой. И так далее. Игра «Иди на звук». Завяжите ребенку глаза, извините колокольчиком, бубном или погремушкой. Задача малыша – двигаться в направлении звука. Страхуйте ребенка, чтобы он не ударился сильно и не упал. Игра «Угадай, что звучит». Возьмите и распечатайте рисунок, на котором изображено 6 единиц транспорта. Кроме того, есть аудиодорожки звуков, которые издает этот транспорт во время движения. Распечатайте один шаблон как основное игровое поле. Второй шаблон также распечатайте и разрежьте его на карточке. Одна карточка – одно средство передвижения. Как играть? Положите перед малышом игровое поле, выберите одну карточку, например, велосипед, возьмите карточку в руки и скажите «Это велосипед, послушай, как он звучит». И поставьте аудиодорожку «Велосипед». После прослушивания аудио попросите малыша найти на игровом поле такой же велосипед, который изображен у вас на карточке. Ребенок должен сопоставить одинаковые изображения. Нужно положить карточку «Велосипед» на такой же велосипед на игровом поле. Повторите то же самое с каждой карточкой. Когда будете играть в следующий раз, можно попробовать сразу включить звук и просить малыша выбрать нужную карточку. Если пока не получается, то подсказывайте и играйте вместе. Можно докупить липучки и приклеить их к игровому полю и карточкам, чтобы было интереснее. Найди, откуда звук. Включите музыкальную игрушку или поставьте музыку на телефоне и спрячьте источник звука например, на дне контейнера с игрушками. Попросите ребенка его найти. До полутора-двух лет прячьте источник звука в одной комнате с ребенком. После полутора-двух лет можно усложнять и прятать игрушку-телефон в соседней комнате или в других местах в доме. Тихо-громко, с усложнением. Приготовьте несколько фигурок или карточек с изображением животного. Хорошо, если это будет мама, папа и малыш, например, корова, бык и теленок. Покажите малышу на быка и скажите очень громким и грозным голосом: "Муу". Объясните, что папа говорит вот так, громко и грозно. Затем покажите на корову и скажите уже спокойным голосом: "Муу". Проговорите, что корова-мама говорит таким образом. Потом покажите на телёнка и скажите тихо-тихо, почти шёпотом: "Муу". Сделайте акцент на том, что теленок маленький и поэтому мучит совсем тихо. Попросите ребенка вспомнить и повторить, кто из животных с какой громкостью говорил. Игры на мелкую моторику и координацию движений. Спасем животных. Приготовьте фигурки животных и канцелярские резинки. Замотайте животных в эти резинки и попросите малыша освободить их. Игра со скотчем или наклейками. Одна из самых простых игр на мелкую моторику. Прилепите на стол небольшие кусочки скотча или разные наклейки, так, чтобы остался кончик, за который можно кусочки отклеить. Покажите малышу, как можно отклеивать скотч или наклейки. Предложите повторить за вами. Рядом поставьте контейнер, в который можно будет складывать наклейки. Учимся работать с ножницами. Примерно с 2-2,5 лет можно знакомить ребенка с ножницами. В этом возрасте дети как раз начинают проявлять активный интерес к вырезанию. Для этого лучше приобрести специальные безопасные детские ножницы, которые защищены пластиковым каркасом. Возьмите и распечатайте простые рисунки с пунктирами для вырезания и попробуйте вырезать вместе с ребенком. Кроме того, подобные шаблоны для работы с ножницами легко можно сделать самостоятельно. Сенсорные дорожки. Приготовьте картон, пластилин и любую крупу. Можно использовать, например, рис, гречку и горох. С помощью пластилина сделайте на картоне тропинку. Затем вдавливайте в эту пластилиновую тропинку крупу. Игры с пипеткой для творчества. Пипетка для творчества – отличный инструмент для развития мелкой моторики и координации движений. Для начала нужно показать малышу, как ей пользоваться. Научите ребенка набирать в нее воду, а затем переливать, собранное в другой пустой стакан. После того, как принцип работы с пипеткой будет освоен, можно приступать к другим играм. Одна из самых любимых детских игр с пипеткой – это раскрашивание ватных дисков. Возьмите и распечатайте рисунки с изображением геометрических фигур и фруктов с местом для ватного диска. А также подготовьте цветную воду. Покрасьте ее красителями или гуашью. И не забудьте про пипетки для творчества. Ватные диски положите на нужное место на шаблоне. Наберите в пипетку цветной воды и выдавите ее на ватный диск. Для того, чтобы шаблон прослужил вам как можно дольше, заламинируйте его. Это можно сделать с помощью специальной пленки для ламинации и обычного утюга. Игры с пинцетом для сортировки. Пинцеты для сортировки продаются либо отдельно, либо в готовых наборах для сортировки. Удобнее всего с их помощью сортировать помпоны для творчества. Удерживайте в пинцете помпон одной рукой и отправляйте его в тарелку, контейнер соответствующего цвета. Рисование карандашами, фломастерами, мелками, кисточкой и красками. Рисование разным материалом также полезно для развития мелкой моторики и координации движений. Возьмите и распечатайте раскраски с изображением животных, овощей и фруктов и творите вместе с малышом с помощью карандашей, фломастеров, восковых мелков или красок. Игры с прищепками. Игры с прищепками по-прежнему актуальны, но теперь их можно не только снимать, но и надевать на различные предметы. Таким образом отлично развивается мелкая моторика и координация движений у малышей. Возьмите и распечатайте рисунки с изображением солнышка, облака или ежика и сделайте из прищепок, например, иголки ежику, лучики солнышку и так далее. Развитие мелкой моторики в быту. Мелкая моторика прекрасно развивается в быту если позволять ребенку делать самостоятельно то, что он уже может по возрасту, а также подключать его к каким-то простым бытовым делам по дому. Позволяйте ребенку самостоятельно раздеваться и одеваться. Начать можно с самых простых предметов одежды. Учиться застегивать, расстегивать липучки на обуви, молнии на куртке, пуговицы на кофте, мыть руки кусковым мылом, самостоятельно вытирать их полотенцем, откручивать крышку зубной пасты, мазать пасту на щетку, закручивать крышку, мыть овощи, фрукты, ягоды, чистить мандарины, бананы, вареные яйца. Наливать себе сок, воду, молоко в кружку. Вытирать за собой то, что пролилось или просыпалось мимо. И так далее. Игры на запуск и развитие речи. Визуально-ритмические ряды. Визуально-ритмические ряды – предметы, выложенные в определенной последовательности. Самая простая последовательность – это один к одному. То есть, когда чередуются два предмета между собой. Например, кубик, помпон. Кубик, помпон, кубик, помпон, кубик. Как предложить такую игру ребенку? Подготовьте предметы, с помощью которых вы будете выкладывать ряд. Пусть это будет 5 кубиков и 5 помпонов. На начальном этапе желательно одного цвета, чтобы ребенок не путался. Затем задайте последовательность. Поставьте кубик, за ним помпон, затем снова кубик и снова помпон. Проговорите малышу то, что вы сделали, и предложите ему продолжить ряд. Если у ребенка сразу не получается, то подсказывайте ему. Прятки предметов. Игра на понимание речи. Приготовьте любую игрушку, покажите ее ребенку и скажите, что вы сейчас будете ее прятать. Спрячьте ее в доме так, чтобы ребенок не видел, в каком именно месте она лежит. Затем подойдите к малышу и четко скажите ему, куда вы спрятали игрушку. Например, я спрятала твою машинку на кухне под столом, принеси ее, пожалуйста. Так можно играть много-много раз с разными предметами. Затем поменяйтесь ролями и предложите ребенку что-то спрятать от вас. Понимание предлогов. Приготовьте коробку и любую игрушку, например, куклу. Познакомьте ребенка с предлогами и их значением в игре. Положите куклу в коробку и скажите «Кукла в коробке». Поставьте куклу перед коробкой и скажите «Кукла перед коробкой». По такому же принципу поставьте куклу за коробку. Поднимите коробку над куклой так, чтобы игрушка оказалась под коробкой и так далее. Если ребенок уже хорошо знает и понимает значение предлогов, тогда попросите его самостоятельно переместить куклу в нужное место. Например, поставь куклу за коробку и так далее. Таким образом можно играть с разными игрушками, а вместо коробки использовать другие предметы – тазик, ведро, контейнер и другое. Игра «Кто там?» Для игры вам понадобятся непрозрачные одноразовые стаканчики и фигурки животных. Поставьте фигурки животных и накройте их сверху стаканчиками так, чтобы ребенок не видел, кто спрятался внутри. Начните игру. Постучите в первый стаканчик, скажите «тук-тук-тук, кто в домике живет?». Поднимите стаканчик и произнесите название животного. Например, «тут киса». Предложите малышу узнать, кто живет в следующем домике. Пусть он тоже сначала постучит по стаканчику, затем перевернет его и скажет, какое животное там находится. Сюжетные игры. Сюжетные игры очень хорошо способствуют развитию речи ребенка. Начиная примерно с двух лет, дети проявляют к ним активный интерес. Какие это игры? В доктора, повара, кафе, ферму, парковку, автогонки и так далее. Однако есть один нюанс. Для того, чтобы ребенок учился играть в сюжетные игры самостоятельно, у него развивалась фантазия и воображение, то есть чтобы он в будущем учился сам придумывать сюжеты, малышу нужно участие взрослого или других детей, если в семье их несколько. Сюжетные игры хорошо развивают понимание речи, расширяют пассивный словарный запас ребенка, мотивируют на активную речь, знакомят малыша с окружающим миром. Если играть самостоятельно с ребенком в сюжетную или сюжетно-ролевую игру хотя бы 10-15 минут в день, то это уже будет отличным вкладом в его развитие. Артикуляционная и дыхательная гимнастика – стишки на договаривание. Эти игры в данный период также по-прежнему актуальны. Примеры игр можно найти в главе 5.